Непрекаянные души. В первый день своего президентства Джон Кеннеди пришел на свое новое рабочее место, в овальный кабинет, без десяти 9 утра. На письменном столе ни одной бумаги. В ящиках ничего, кроме инструкции о том, как вести себя в случае ядерной атаки. Он вызвал помощника и улыбнулся. «Что же я, черт побери, должен делать?» Его раздражала повседневная рутина. Он привык, что его окружают люди, которые о нем заботятся наливают кофе и вносят грязные полотенца. Джон Кеннеди поднимался около 8 утра. Пока умывался и брился в ванной комнате, просматривал срочные документы. Поэтому помощникам секретные бумаги возвращались мокрыми. Без 15-9 завтракал в спальне и отправлялся в овальный кабинет. Иногда с ним увязывался кто-то из детей. Он начинал утро с чтения газет, почты и разведывательной сводки ЦРУ. Дальше следовала череда встреч, телефонных звонков, протокольных мероприятий. В половине второго обедал. 15 минут плавал в бассейне, делал упражнения для больной спины, часок-другой дремал и возвращался в овальный кабинет. В семь уходил, вечером просматривал срочные бумаги, устроившись на софе. Большие совещания Кеннеди ненавидел предпочитал беседовать один на один. Он был нетерпелив и не тратил времени зря. «Я научился высказываться только по делу и предельно коротко», вспоминал государственный секретарь Дин Раск, руководивший американской дипломатией. Потом затыкал рот и возвращался к себе. Но президент желал знать все. По словам директора ЦРУ Ричарда Хелмса, Кеннеди был единственным главой Белого дома который просил показывать ему не только краткую сводку, но и исходные разведывательные материалы. И он многого желал добиться. Звонил своему младшему брату Роберту, которого назначил министром юстиции. «У меня для тебя есть 10 дел». Завоевав Белый дом, Джон не знал, какой пост предложить брату, который серьезно помог ему во время избирательной кампании. Возникла идея сделать его заместителем министра обороны по политическим вопросам. Но отец, Кеннеди-старший, возмутился. Он сказал сыну президенту, «Бобби проливал за тебя кровь, Бобби пахал на тебя. Он хочет быть министром юстиции, и я хочу, чтобы он стал министром юстиции». Отец пользовался в семье непререкаемым авторитетом. «Есть, сэр», — полушутя ответил Джон Кеннеди. Он сильно рисковал назначив младшего брата министром. В Соединенных Штатах не любят, когда родственников пристраивают на должности, оплачиваемые из бюджета. Но Роберт оказался одним из лучших министров юстиции в истории страны. Обычно семейственность пугает, но они оба принадлежали числу эффективных менеджеров, они постоянно учились и менялись к лучшему. Роберту в том числе подчинялся и директор Федерального бюро расследований, не принадлежавшей к числу поклонников клана Кеннеди. Роберт считал Эдгара Гувера, создавшего ФБР, опасным человеком, который к тому же стоит во главе опасной организации, но полагал, что сможет его контролировать и тому придется исполнять приказы министра юстиции. Он ошибся. Роберту Кеннеди было тогда всего 35 лет. Он появился на свет, когда Эдгар Гувер... Уже руководил Федеральным бюро расследований. Гувер ненавидел всех Кеннеди. Роберта особенно раздражало, что Гувер нашел Ахилесову пету президента. 7 июля 1960 года, когда предвыборная борьба за Белый дом шла полным ходом, сотрудники ФБР составили для своего директора девятистраничный меморандум о кандидате в президента Джонни Кеннеди. Речь шла о о его моральном поведении, в частности о том, что Кеннеди спит с секретаршей своей жены. Избрание на президентский пост ничего не изменило. Записи секретной службы, в которых отмечены визиты в Белый дом неизвестных дам без указания имен, подтверждают слухи о том, что некоторые помощники приводили ему женщин. В Министерстве юстиции кабинеты Роберта Кеннеди и Эдгара Губера располагались почти рядом, Но они никогда друг к другу не заходили, и Гувер не спешил исполнять указания министра, если считал их неверными. В сентябре 1962 года темнокожий молодой человек попытался записаться в университет штата Миссисипи, куда принимали только белых. Расисты возмутились нарушением традиции и подняли мятеж. Куклокслановцы жгли кресты и бросали самодельные бомбы в дома черных активистов. Джон Кеннеди, который боролся против расовой сегрегации, отправил Национальную гвардию наводить порядок. Дежурную по ФБР вызвали к Роберту Кеннеди. Министр юстиции в рубашке с закатанными рукавами распорядился. «Я хочу, чтобы арестовали членов куклукслана, которые там бесчинствуют». «На каком основании?» — осведомился дежурный. «Не имеет значения. Этим потом займемся. Сейчас вы их просто арестуете, уберите с улиц». Дежурный отказался исполнить приказ министра. «Мы не можем проводить аресты без законных оснований». И министр не вправе был заставить своих подчиненных исполнить его волю. Сенаторы и конгрессмены от Южных Штатов были весьма влиятельны на капиталистском холме и с ними не рисковали ссориться. Первыми рискнули братья Кеннеди. Федеральный суд признал законы Южного штата Алабама о сегрегации, противоречащими Конституции. Но губернатор штата Джордж Уоллес призвал сограждан не подчиняться федеральной власти, не исполнять решения суда и держать оборону у школьных дверей. Темнокожие школьники ходили на занятия под охраной полиции. А двоих темнокожих студентов, юношу и девушку, которых зачислили в университет Алабамы, просто туда не пускали. Губернатор Уоллес, которого поддерживали многие белые, заявил, что он не позволит неграм учиться в университете Алабамы. Президент Джон Кеннеди и министр юстиции Роберт Кеннеди решили заставить губернатора выполнить решение суда, хотя понимали, что это повредит им в глазах южан. Судебные исполнители потребовали от Джорджа Уоллеса исполнить решение суда. Губернатор заявил, что федеральная власть не имеет права нарушать права и привилегии суверенного штата Алабама. Тогда министр юстиции Роберт Кеннеди попросил брата подписать указ об отправке в Алабаму национальной гвардии. Когда прибыла гвардия... Уоллес отступил. Он злобно сказал журналистам «В следующем году выборы. Юг скажет свое слово. Югу некоторые ребята очень не нравятся». В ноябре президента Джона Кеннеди убьют. Джон и Роберт Кеннеди могли сколько угодно злиться на директора ФБР, но братья так и не подобрали удобного повода, чтобы от него избавиться. «Директор ФБР каждый месяц», — жаловался Роберт Кеннеди, — «присылал мне докладную о ком-то из моих знакомых, или о членах моей семьи, или обо мне самом, так что было совершенно ясно, что он в курсе всего». Гойра особенно смущали дружеские отношения Кеннеди с певцом Фрэнком Синатрой, связанным с мафией. ФБР опасались, что Синатра использует свое влияние на президента в интересах организованной преступности». Фрэнк Синатра свел Джека с очаровательной Джудит Кэмпбелл, которая параллельно обслуживала в постели одного из боссов мафии. Эдгар Гувер пришел в Белый дом. Разговор за обедом оставил президента неприятный осадок. Директор ФБР проявил полное знание тайн его личной жизни. Джон Кеннеди в сердцах сказал помощнику, «Негодяя Гувера надо уволить». Но на это он не решился. Зато позвонил Джудит Кэмпбелл в последний раз, чтобы попрощаться. Серьезная проблема возникла с другой женщиной президента. Немка по имени Элен Ромич, с которой президент любил развлекаться в бассейне, приехала из Восточной Германии и считалась коммунистической шпионкой. Тут уж вмешался Роберт Кеннеди. Министр юстиции самолично увел немку из Белого дома и позаботился о том, чтобы она побыстрее покинула Соединенные Штаты. Агенты ФБР установили еще пять женщин, с которыми спал Кеннеди. Но поразительным образом ничего не вышло на поверхность, ни одного публичного скандала. Газеты молчали. Джон Кеннеди позволял себе многое, твердо зная, что аппарат Белого дома и пресса его не выдадут. Журналисты, безжалостные к другим политикам, по доброй воле скрывали дамские истории Джона Кеннеди. Они тоже подпали под его чары. Они его любили и покрывали. Знала ли жена о приключениях мужа президента? Элегантная Джеки Кеннеди была ярким символом новой эпохи. Ее снимки не сходили со страниц газет и журналов. Жизнь первой леди превратилась в бесконечную фотосессию. Джон Кеннеди знал, как он выгодно смотрится в семейном кругу. «Познакомьтесь с моей дочкой и моей женой», — говорил Джон Кеннеди, обращаясь к своим избирателям с помощью телевидения, что тогда еще было в новинку. Американцы видели счастливую семью. Президент страны, любимый муж и любящий отец. Но снимки счастливой пары были, пожалуй, сплошным обманом. Выйдя замуж, Джеки стала еще более красивой, расцвела. Она была умная, обаятельна, но не очень уверена в себе ранима. В ней равно сочетались чувствительность и твердость. Ее отец не уделял ей внимания, был занят игрой на бирже, автомобилями, женщинами, что закончилось разводом родителей. Поэтому Джеки особенно нуждалась в надежном мужчине, который был бы рядом и принадлежал только ей одной. Но не очень верила, что такое возможно. Джеки помогала Джону в избирательной кампании. Телезрители видели, как она сидит у телефона, записывает вопросы избирателей и передает мужу. Избрание мужа президентом отнюдь не радовало Джеки. А от первой леди слишком много требовалось. Она исполняла свои обязанности, но вовсе не была счастлива. «Я не хочу спускаться в угольную шахту или служить символом элегантности», признавалась она. «Я хочу нормальной жизни с Джеком и детьми. Я сражаюсь за спокойную жизнь для моих детей и их отца». Джон Кеннеди, победивший на выборах в ноябре 1960 года, еще не успел вступить в должность, когда его пытались убить в первый раз. Во второе воскресенье декабря они с женой поехали в церковь. У ворот их ожидала не толпа поклонников» а всего лишь один человек по имени Ричард Павлик. Не с букетом роз, а с зарядом динамита. Он полагал, что Кеннеди победил нечестно, купил выборы, потому намеревался врезаться на своей машине в лимузин нового президента и взорваться вместе с ним. Но, увидев красавицу Джеки, передумал. «Я не хотел причинять зло ни ей, ни детям», — признался он, — арестовавшим его агентом секретной службы. Я решил, что доберусь до Кеннети в другой раз, когда его жены не будет рядом. Джеки спасла жизнь новому президенту и себе самой. Она и не подозревала, что столько людей желает убить ее мужа, и что многочисленная охрана — лишь иллюзия безопасности. Она не была готова к жизни в таком опасном мире. Джеки была умна, красива, обаятельна. Пожалуй... Эмоционально холодна, но не очень уверена в себе и уязвима. Джеки говорила о младшей сестре. Из нас двоих красоткой была Ли, поэтому мне, видимо, предстояло быть умницей. Так что Джеки не случайно остановила свой выбор на Кеннеди. Ее увлекли к себе такие опасные мужчины. Она сумела увлечь Джека, что не удавалось другим его подругам. Вообще говоря... Он пренебрежительно относился к женщинам, а Джеки его заинтересовала. Впрочем, полагали близкие люди, они оба были актерами и с удовольствием смотрели спектакли, которые устраивали друг другу. Но ее преследовали несчастье. В 1956 году Джеки родила мертвого ребенка, это едва не разрушило брак, потому что муж отсутствовал в этот трагический момент. Кеннеди признавал свою вину, сокрушался. «Меня никогда нет рядом, когда я ей нужен. У Джеки случилось три выкидыша. И один-то для любой женщины с самым сильным характером непереносимая трагедия. А она трижды пережила такое несчастье. Она страдала от тяжелой депрессии, мучилась мигрениями, но за исключением самых близких людей никто ни о чем не подозревал». Летом 61 -го года, только что вступивший в должность президента Кеннеди, вновь не мог передвигаться без костылей, улетел в Палм-Бич подальше от чужих глаз, но когда настало время возвращаться, он не мог самостоятельно подняться по трапу. Президентские помощники легко решили ту же проблему, которая через пару десятилетий возникнет в Москве, когда Леонид Ильич Брежнев совсем отрехлеет. Советские конструкторы получили указание изготовить движущийся трап, который вознес были они, Ильича в самолет, если он куда-то полетит. А Кеннеди просто подняли на гидроподъемники, которые используются для монтажа авиационных двигателей. Едва организм Кеннеди справлялся с одной болезнью, как на него обрушилась новая напасть. Его донимали хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Воспаление предстательной железы и мочевыводящих путей. Похоже, его приходилось лечить от болезней, распространяющихся половым путем. Он пристрастился к препаратам, модного тогда доктора Макса Якобсона. Пациенты называли его «доктор хорошее настроение» за уколы, которые поднимали настроение и наполняли энергией. Знаменитости сидели в его приемной, ожидая приема. Писатель труман Капоте вспоминал. «После его уколов ощущаешь эйфорию, чувствуешь себя суперменом, словно летаешь. Новые идеи возникают с быстротой молнии. Заряжен на трое суток и никакой кофе не нужен. Доктор Якобсон избавлял пациентов от неприятных симптомов, не вникая в их настоящие нужды. Иногда ставил диагноз по телефону и щедро вкалывал пациентам, большие дозы амфетаминов. Это сильные стимуляторы. Беда в том, что длительное применение может закончиться психическим расстройством. Во время избирательной кампании Джон Кеннеди заметил, что один из его друзей буквально ожил и действует с завидной энергией. Тот признался, что обязан этим Максу Якобсону. Он вкалывает эликсир молодости. Кеннеди, как опытный пациент, Уже достаточно был знаком с медициной, чтобы верить, будто один укол способен сотворить чудо. Но доктор Якобсон умел произвести впечатление. Его убежденность заставляла верить, что он и в самом деле раскрыл секрет молодости. В чем заключался его секрет? Амфетамины и стероиды — короткое счастье в шприце, благодаря которому люди пребывали в отличном расположении духа. Первый же укол поднял настроение Джону Кеннеди. Отныне услуги доктора требовались накануне больших выступлений. Кеннеди получал коктейли, состоявшие из витаминов, гормонов, энзимов, амфетаминов и стероидов, сочетание, внушающее более осторожным врачам тревогу. Как выразился один исследователь, в отношении врачей и лекарств Кеннеди был еще неразборчивее, чем в связях с женщинами. Доктор Макс Якобсон не только приходил в Белый дом 3-4 раза в неделю, но и сопровождал президента в поездках. Записи секретной службы показывают, что в мае 1962 года доктор Якобсон навещал президента 34 раза. Доктор, как и некоторые врачи в те времена, не видел ничего дурного в том, чтобы прописывать пациенту амфетамины в таблетках или инъекциями. Роберт Кеннеди Не доверял доктору. Он беспокоился о здоровье брата. Пользуясь служебным положением, министр юстиции отдал пять ампул, прописанных Якобсоном, на исследование в лабораторию ФБР. Выяснил, что в препаратах высокая концентрация амфетаминов и стероидов. Роберт показал результат исследования брату. Джон отмахнулся. «Мне все равно, что там. Даже если это лошадиная мача Главное, что это работает. У доктора Якобсона была огромная практика. Он делал до 100 уколов в день. Его чемоданчик был заполнен пузырьками без маркировки. Он один знал, что именно вкалывает. В 1975 году его лишат права заниматься медицинской практикой. Но это произойдет через 10 с лишним лет после смерти Джона Кеннеди. Когда в октябре 1961 года президента стал пользовать новый врач, он обнаружил, что Кеннеди не в состоянии ни присесть, ни наклонившись, достать кончиками пальцев пола. Врач не дипломатично сказал, «Не будете заниматься гимнастикой, причем пять раз в неделю, превратитесь в развалину». Новый врач полностью сменил стратегию лечения, снимал боли в спине не инъекциями, а массажем, подобрал щадящие лекарства, которые помогли стабилизировать состояние президента. Хотя медикам не удавалось избавить Кеннеди от психологических последствий, мучивших его болезней, депрессии и апатии. Его неумеренный сексуальный аппетит некоторые историки-врачи приписывают приему лекарственных препаратов. Для лечения болезни Аддисона ему в том числе давали тестостерон, а это физиологически стимулировало его интерес к женщинам. В беседе с британским премьер-министром Гарридом Макмилланом, как бы, между прочим, Джо Кеннеди поинтересовался. «Как у вас с этим делом, Гарольд? Если я три дня подряд не сплю с женщиной, моя голова просто раскалывается». Профессиональный политик Макмиллан, кажется, впервые в жизни не нашелся, что ответить. Он недостаточно знал молодого американского президента, чтобы понять главное. Для Джона Кеннеди, со всеми его недугами, женщины были наркотиком, сильнейшим антидепрессантом, или, точнее сказать, самым зримым и самым ощутимым свидетельством того, что он еще жив и здоров. Любовь и восхищение женщин были зримым подтверждением того, что он вовсе не инвалид, а полноценный мужчина. В апреле 1961 года пожилой канцлер Федеративной Республики Германия Конрад Аденауэр приехал в Белый дом. «Перед завтраком мы вышли в сад», — вспоминал Аденауэр. К президенту подбежал его двухлетний сын. Взяв его на руки, я сказал Джону Кеннеди, что он может считать себя счастливым, имея впереди еще так много лет жизни, необходимых для проведения прозорливой политики, и притворение в жизнь своих идей. В ответ на это Джон Кеннеди заметил, указывая на своего сына, которого канцлер держал на руках, «А я не могу взять его на руки». Редкое признание. Он не привык сознаваться в немощи. «Если ты принадлежишь клану Кеннеди, все возможно. Любая цель достижима, любая задача по плечу». Джон Кеннеди стал самым популярным президентом, Роберт, министр юстиции, вторым по значению человеком в стране. Младший брат Эдвард подтянулся к этому Думверату, завоевав в 1962 году место в Сенате, которое пустовало с тех пор, как Джон стал президентом. Много позже Эдвард Кеннеди рассказал, как он, новичок в Сенате, получил места в важных для него комитетах, Он пришел к руководителю юридического комитета Сената, одному из ветеранов Капитолейского холма. Тот первым делом спросил, «Бурбон или скотч?» Не без колебаний Кеннеди-младший предпочел скотч. Ему налили стакан. Кеннеди попросил добавить лед и содовый. «Поди, хочешь войти в комитет по иммиграции? поинтересовался председатель комитета. «У тебя же в Массачусетсе?» «Полно итальянцев?» «Конечно, хочу», — с готовностью подтвердил Эдвард. «Выпьешь до дна? Подкомитет твой?» Кеннеди решил, что сенатор шутит, но он не шутил. Кеннеди выпил. Председатель юридического комитета вновь наполнил стакан гостя. «Ну и ты, наверное, мечтаешь о подкомитете по правам человека? Вы, Кеннеди, всегда заботились о неграх». Эдвард согласно кивнул. «Выпей за новое назначение», — последовал предложение. Кеннеди осушил стакан. Он тут же опять был наполнен. «Ну и под комитет по Конституции, верно?» Кеннеди ничего не сказал, а сразу выпил. Не без труда поднялся и пошел к себе. На часах было всего лишь начало одиннадцатого утра, но он уже с трудом держался на ногах. Его приемная была полна посетителями. Собравшиеся, с изумлением смотрели за тем, как начинающий сенатор пробирается в свой кабинет. Он сознавал, что именно они думают. «Этот парень здесь всего три недели, и с самого утра он уже мертвецкий пьян. Никогда в истории Америки сразу трое братьев не концентрировали в своих руках так много власти, и никогда еще мужчины у власти не казались американкам столь привлекательными и желанными». Джон Кеннеди был прирожденным лидером. Из тех, за кем поднимаются в атаку, за кем идут в огонь и в воду. Он излучал уверенность и приносил с собой ощущение победы. Он относился к помощникам как к соратникам, а не как к служащим. Им восхищались и говорили, что лучшего начальника им уже не видать. В холодную дождливую ночь Джон Кеннеди выглянул на улицу, и увидел дежурившего там сотрудника секретной службы. Президент велел зайти ему в Белый дом и погреться. Тот отказался, объяснив, что это его работа — стоять там. Тогда Кеннеди вынес ему теплое пальто, а через несколько минут вернулся с горячим шоколадом. Они присели на холодные ступени Белого дома и выпили по чашке. И через много лет, когда сотрудник секретной службы вспоминал эту историю, У него на глаза наворачивались слезы. Если мужчины так восхищались Джоном Кеннеди, что же говорить о женщинах? Эманация власти привлекательна сама по себе. А он хотел видеть в своей постели самых желанных женщин, тех, о ком другие могут только мечтать.